Парли Моуэт. В стране снежных бурь. Повесть. Перевод с английского Вальдмана. Ленинград. Детская литература. 1984 год. Глава первая. Джейми и... Эуэсин. Июль подходил к концу. Ровно год тому назад Джейми Макнейр покинул Торонто, город, в котором родился. Покинул его ради новой жизни в предполярных лесах канадского севера. Зимнюю черноту берегов озера Макнейр сменила веселая зелень лиственниц. Над гладью озера неслись пронзительные крики больших гагар. Сидя на корточках перед бревенчатой хижиной, Джейми помогал дяде нанизывать в связки добытые за зиму меха и одновременно пытался припомнить, что он чувствовал в тот день год назад, когда вышел из поезда в глухом пограничном городке Тепас, и шагнул навстречу своему дяде. Дядя Джейми, Энгус Макнейр, раньше был торговцем в Арктике, потом хозяином зверобойной шхуны в Беринговом море, и, наконец, стал звероловом в необъятных лесах Севера. Для Джейми дядя Энгус был живой легендой, и когда от него пришла телеграмма, мальчика охватило сильное волнение. Вот текст этой телеграммы. Готов встреча на станции ПАС. Подробности письмом. Энгус МакНейр. Письмо, которого Джейми ждал с таким нетерпением, пробудило в нем утихшую боль. Оно словно заставило его снова пережить трагическую гибель родителей, которые попали в автомобильную катастрофу семь лет назад. Ему стало ясно то, чего до сих пор он по-настоящему еще не осознавал. На всем белом свете у него нет никого, кроме дяди, которого он никогда не видел. В течение последних семи лет мальчик терпел жизнь в школе-интернате как неизбежное. Читая письмо Энгуса Макнейра, он понял, что школа-интернат — не родной дом и никогда не мог стать родным. Когда родители погибли, Джейми было всего 9 лет, и Энгус МакНейр, единственный близкий родственник мальчика, стал его опекуном. Это Энгус выбрал школу-интернат в Торонто, вполне приличное учебное заведение, ведь Энгус желал племяннику только хорошего. В течение семи лет Энгус объезжал свою линию капканов для ловли пушного зверя с удвоенным старанием. Нужны были деньги, оплачивать содержание Джейми в школе. Но за последние два года спрос на меха резко упал, а накопленные деньги подходили к концу. В письме Энгус объяснял все это. «Теперь ты понял, Джейми», — писал он, — «я не могу дольше содержать тебя в школе». «Конечно, можно было бы тебе остаться в Торонто и подыскать работу, но для этого ты слишком мал. И вообще тебе лучше приехать ко мне. Нам уже давно пора познакомиться. Решено. В конверте найдешь железнодорожные билеты, деньги на дорогу. Буду ждать тебя, парнишка. Надеюсь, ты приедешь». В этом дяде Энгусу не стоило сомневаться. Уже много лет Джейми с жадностью читал все о жизни на севере, и Энгус МакНейр был его героем. Так в последнюю неделю июня Джейми оказался в числе пассажиров поезда трансканадской линии. В ушах его все еще звучали прощальные напутствия школьных товарищей. Два дня поезд катился на запад, Затем в провинции Манитоба круто повернул на север. Распаханная прерия стала уступать место темной зелени сосновых лесов, а поезд катил все дальше, теперь уже медленнее по наспех уложенной стальной колее, ведущей к границе земель белых переселенцев. В пятистах милях севернее города Виннипек Поезд остановился у грубо сколоченной бревенчатой платформы. В сухопутной миле 1609 метров. Джейми вылез из вагона, растерянно глядя на невзрачные лачуги, обступившие их лес, который грозил ворваться в маленькое селение Тепас и поглотить его. К прибывшему подошел огромного роста, рыжебородый мужчина в куртке из оленьей кожи и заключил мальчика в медвежьи объятия. «Не узнаешь меня, Джейми!» — закричал он. И, широко улыбнувшись робкому невнятному ответу, крепко стиснул плечо мальчика, повернув Джейми к себе. «Приехал познакомиться с севером, мой мальчик», — сказал он. «Сдается мне, не пройдет месяца, как ты полюбишь этот край». Энгус Макнейр оказался пророком, так как за время шестинедельного плавания в каноэ на север к озеру Макнейр Джейми без оглядки поддался очарованию дикого незнакомого мира. Теперь, год спустя, он действительно стал его частью. За год, проведенный в лесах, бицепсы его окрепли настолько, что он казался выше своих пяти футов восьми дюймов футе около тридцати с половиной сантиметров, в дюйме два с половиной сантиметра. Летнее солнце и зимние ветры покрыли лицо загаром. Из-под копны спутанных светлых волос сверкали зоркие голубые глаза. Небольшая хижина на берегу озера стала его домом, его первым настоящим домом с того времени, как умерли родители. Построенную на расстоянии брошенного камня от песчаного берега озера хижину вплотную окружал густой лес. Зимним бураном было не добраться до нее, а сложенные из бревен стены, добросовестно проконопаченные мхом и глиной, надежно защищали от самых лютых морозов. Уютно и прочно угнездившись среди деревьев, хижина смотрела двумя маленькими оконцами на озеро, летом — на сверкающую голубую гладь, зимой — на обширную белоснежную равнину. Внутри сруб был разделен на две комнаты, большая из комнат считалась жилой. Две кровати жестко крепились к боковым стенам. В центре пола красовалась пузатая чугунная печка, привезенная из Квебека. В зимние дни она полыхала вишневым светом. Грубо сработанный стол у печки загромождал почти всю комнату. У стола с обоих концов стояла по самодельному креслу, обитому шкурой черного медведя. На полках вдоль стен и затесанных бревен лежали ружьи деревянные фигурки, искусно вырезанные индейцами, а также пестрели ряды основательно потрепанных книг Энгуса. На полу, сложенном из расколотых пополам бревен, мягким ковром лежало с полдюжины дубленых оленьих шкур. Крохотная кухня в глубине дома была отделена от основного помещения бревенчатой перегородкой. Тут Энгус готовил сытную, немудренную пищу северного края. Хотя хижина располагалась в четырех сотнях миль от всякой цивилизации и в двухстах милях от ближайшего поселения Белых, Джейми не ощущал одиночества. В каких-то двадцати милях находилось селение племени лесных индейцев Кри. Эти славные и сильные люди, лучшие друзья Энгуса Макнейра, скоро стали друзьями Джейми, Альфонс Миуэсин, вождь индейцев Кри, был верным товарищем Энгуса во многих странствиях, и неудивительно, что сыну Альфонса, Эуэсину, суждено было стать для юного Джейми братом. Внешне Эуэсин выглядел полной противоположностью Джейми. Он был худ, как тростинка, а длинные черные волосы падали до самых плеч. Глаза были карии под цвет волос, и смеялись всякий раз, когда смеялся рот, а это случалось очень часто. Три лета Эуэсин ходил в школу для индейцев в далеком Пеликан-Нерроуз и мог писать и говорить по-английски почти так же свободно, как любой городской мальчишка, но большая часть его жизни прошла в сердце лесного края, и лесная глушь была неотделима от него, как его кожа. Джейми и Эвесин сразу подружились. Эуэсин взял на себя роль учителя. Джейми скоро привык обращаться с веслом и править собачьей упряжкой. Он научился также метко стрелять, а о пушного зверя узнал столько, что смог заработать на собственную винтовку 22-го калибра. Особенно важно было то, что под благотворным влиянием Эуэсина и дяди Джейми начал ощущать в себе ту могучую любовь к жизни, которую испытывают люди, живущие в северных лесах. Прошедший год был заполнен до предела разными приключениями, и в то время как Джейми нанизывал на сыромятный ремешок шкурки андатры, в памяти снова и снова всплывали картины пережитого. Плеск воды вывел его из задумчивости. Мальчик поднял голову и увидел, как стройное каное из кедровой коры огибает ближний мысок. Сидевший впереди Эуэсен приветственно размахивал веслом. На корме невозмутимый Альфонс отрешенно посасывал свою старую трубку и ритмично погружал весло в ледяную воду озера.